Глава 19. Конец карьеры капитана. Снова вода, снова приливное течение несет мимо островов с причудливо изрезанными береговыми линиями. Рулевые на веслах заранее корректируют курс, чтобы не столкнуться с очередной скалой или мелью. Такого добра в здешних водах хватает, хоть продавай соседям. Вот чего не хватает, так это попутного ветра. Он почему-то решил изменить своему обыкновению, дуть в спину ровно с севера. Сменился на северо-западный, что тоже неплохо, но плохо то, что слишком слаб. Парус под его напором надувается кое-как, часто обвисает, почти не работает. Правда, сейчас раннее утро, может, дальше разгуляется как следует. Вчера с высоты холма сэр Транилерс как следует осмотрелся и заявил со всей уверенностью, что это никакая не конечность большой суши, а просто архипелаг из островов со странными очертаниями. Но далее они сменялись мелководьями, где приличной суши почти нет, и лишь чуть дальше появляется что-то интересное. Или очередной архипелаг, или искомая главная южная земля. Пока его слова подтверждались, острова остались за спиной, впереди расстилалась обширная водная гладь, сдобренная россыпями скал и пятнами столь серьезного мелководья, что нечего и думать по ним пройти, все бочки разобьются о камни. Кстати, о бочках. Трою не понравилось то, что один угол плота заметно погрузился. Похоже, где-то поднабрались воды. Пока что это не мешает, но если ситуация начнет усугубляться, придется где-то останавливаться для серьезного ремонта. А это очень нежелательно. Потеря времени. Плюс из-за спешки и приключений при спуске уберегли не все инструменты и материалы. Найти им здесь замену проблематично. Прилив усиливался не так быстро, а может сегодня он не такой могучий, как вчера. Или все дело в ветре. В любом случае скорой заметно меньше. Зато идут без приключений. Разве что один раз завизжала айрейция, всех перепугав. Увидела под водой здоровенного тюленя, которому вздумалось проскочить прямо под платом. Похоже, животное от ее вопля тоже изрядно струхнуло. Сколько не вглядывались по сторонам, так и не заметили его голову. Или усатый всплыл где-то за скалами, или на таком расстоянии что затерялся среди волн судя по всему суша на просторах чечевицы и правда хватало но распределялась она крайне неравномерно барк погиб возле россыпи жалких островков лишь один выглядел относительно прилично та кучка где устроили ночевку была на порядок серьезнее но та которая виднелась впереди превосходила ее уже на два три порядка. Если не больше, очень похоже на оконечность материка, даже горы виднеются, или очень высокие холмы. Правда, не на окраине, гораздо дальше. Вблизи можно рассмотреть лишь знакомые возвышенности, похожие на перевернутые низкие горшки. Если сэр Транилерс не ошибается, это исполинские глыбы, разлетевшиеся после гибели горы. Разрушительный процесс сопровождался грандиозными взрывами. Выбросами пепла и лавы Некоторые фрагменты разбросало по всей территории Краймора В какой-то момент море резко изменилось Скалы и отмели остались позади Как не вглядываясь вниз, ничего не получается разглядеть Лишь очень редко прорисовываются какие-то смутные тени И нет никакой гарантии, что это не обман зрения Или шныряющие на глубине косяки мелких рыб Скорость плота упала пусть прежнего Здесь нагнетаемые приливом воды не теснились на мелководье. Но спокойствие продлилось недолго. Плот завертел в водовороте, затем почему-то понесло на восток. И опять ненадолго вновь начало крутить, вернул на прежний курс, только теперь пошли куда быстрее. И это несмотря на то, что глубины по-прежнему приличные, ведь дно так и не просматривалось. Трою загадочное поведение плота не нравилось. Но что он мог с этим поделать? Они полностью во власти течения. При слабом ветре парус почти не играет роли. Да что там парус? Даже якорь не отдать. Слишком большая глубина. Некоторое время бросало то в одну, то в другую сторону. Будто вода попала в тупик, из которого выходы вроде как есть, но пока что ни один ее не устраивает. А затем понесла прямиком на юг. Да так? что чуть и ветер в ушах не засвистел. До этого момента все, они занятые на веслах, занимались тем, что дремали или предавались прочим формам безделья. Даже сэр Транилерс не приставал со своими многословными лекциями. Ритмичное колыхание на невысоких волнах и его достало. Но такие изменения скорости и направления движения не заметить невозможно. Посыпались вопросы, отвечать на которые приходилось трое. «Земля на юге, нас несет на юг, так что все хорошо, ведь нам туда и надо». «Слишком быстро несет, Насторожно заметил бы он. Почему ты так решил?» «Так и видно же. Скал рядом нет, да но ну не разглядеть. Даже я могу определить скорость лишь очень примерно, нужны близкие ориентиры». «А я вот чувствую, что быстро. Ты на наш парус посмотри, он ведь совсем вялый». Мы сейчас идем быстрее ветра. Не быстрее, но где-то так же. Был вынужден согласиться Трой. Сэр Транилерс уставился на быстро приближающуюся сушу и уточнил. Это не опасно. Может, нам лучше постоять на якоре, как делали вчера? При всем желании не получится. Здесь слишком глубоко. Канат не настолько длинный, якорь не достанет до дна. Все верно. Малая глубина здесь редкость. Но ведь можно сделать это позже, когда покажется мель. Впрочем, на море решать тебе. Сэр Транилерс молодец, Возвалил на трое всю ответственность, А ему теперь придется думать, Чем грозит такая скорость, И стоит ли что-нибудь предпринимать По этому поводу прямо сейчас. Чечевица — уникальное место, Где география тесно переплелась с астрономией. Красная луна Яри — кружится вопреки всем прочим небесным телам и здравому смыслу. Ее сестра Мари и другие планеты движутся по рассекающей небосвод дуге, на которой располагается дневное светило. Чем ближе к экватору, тем эта дуга положе, а у полюсов она изгибается до того, что в приполярной области из-за наклона оси планеты складывается любопытная ситуация. Посреди лета день, однажды начавшись, длится несколько недель. Зато посреди зимы приходится мириться с затянувшейся тьмой. А зорница Яри действует всем вопреки, движется от полюса к полюсу, напрочь игнорируя накатанную другими дорогу, причем хитреется все время держаться над одними меридианами, ни на градус не склоняясь к другим, что утрою в голове не укладывалось. И еще одна странность никогда не показывает полный диск, Пролетая над западной подковой, Яри тянет на себя ее воды, протаскивая вздымающийся приливной вал север на юг. Там она отправляется дальше, чтобы зеркальной точностью повторить этот трюк над восточной подковой. Море пытается угнаться за ней, но натыкается на земли край моря. Его напор таков, что возникают мощнейшие приливно-отливные течения. Это похоже на то, как стремительная и могучая река наталкивается на мелкие скальные пороги. В узостях, которыми богата чечевица, течения достигают опаснейших значений. Даже на легкой лодке непросто справляться. А уж неповоротливому плоту в такое время там точно нечего делать. Есть еще кое-что. Именно чечевица является тем рубежом, на котором заканчивается восточная подкова. И здесь же главное течение разделяется на струи, огибающие земли Крэмора с двух сторон. Мощь разогнанного яре океана наталкивается на твердь, и теперь каждая частица соленой воды должна выбрать одну из двух обходных дорог. Прямой путь заканчивается. В связи с этим нетрудно предугадать, что тебе может грозить. Самая гадкая – встреча с камнями на большой скорости. Как ни просмаливали почки, как ни обкручивали канатами, а все равно такой удар для них слишком. Потеря поплавков может привести к окончанию плавания, и хорошо, если при этом никто не пострадает. Полот попал на участок, где течение особенно сильное. Работая веками и тысячелетиями, оно вылизало свои дороги от скалистых препятствий, куда ни глянь, тянется ровная гладь. Но кто знает, что ждет впереди. Вот-вот внесет в пролив между островов. Дальше видимости нет. За очередным мысом может оказаться каменная западня. На такой скорости весла не очень-то спасут. По всему, видать, что наступила главная фаза прилива. Остается немного продержаться до момента его затухания, а затем переждать отлив, как делали вчера. Но до этого момента надо еще дожить. Вот и острова. При сильном желании можно выбрать тихую бухточку и пристать. Только какой в этом смысл? В отлив вода уйдет, придется дожидаться ее возвращения. А это случится лишь, когда Яри завершит свой причудливый оборот вокруг планеты. То есть потеряют около суток. К тому же сам по себе плод медлителен. Львиную часть пути они преодолевают за счет всего того же течения. Глупо его упускать. Так что Трой решил не останавливаться. Да, рискованно, но Краймор сам по себе сплошной риск. Они нарвались, когда течение... Разогнавшись в узком глубоком проливе, зажатом между двух приличных островов, вынесло плотное мелководье, за которым начиналась совсем уж грандиозная земля. Один взгляд на береговой обрыв заставлял ее уважать, высота такая, что надо три грот мачты барка одну на другую поставить, только тогда поравняешься с ее краем. Впереди показалась густая россыпь камней, именно на них несло кучку решмеров. Выплескивающаяся из глубокого пролива вода, растекаясь по мели, разгонялась и вовсе безумно. В скалы били буруны, там все белым бело от пены, и это при почти полном безветрии. Будто из огромной бочки вылили темное вино и плод вместе с ним. Это походило на грандиозную прибойную волну, и неказистое сооружение с дерева вот-вот окажется на ее обрушивающемся гребне. Все окаменев уставились на открывшуюся картину, а трой лихорадочно перебирал варианты. Бросать якорь? Оторвет, вместе с брусом, на котором закреплен конец каната. Может, и не сразу, может, чуть потреплет перед этим, но все равно оторвет. Это то же самое, что попытаться удержать лодку на струе водопада. Попытаться проскочить между камней? Полная ерунда, слишком туго управляется плод а там надо мгновенно реагировать на возникающие по курсу преграды. Что же делать? — Надо бросать якорь! — зарал Буанг. — Разобьемся! — Заткнись, толстяк! — перепуганно прокричала Мелиндра. — Здесь Трой решает! — Сама заткнись, доска с глазами! — Якорь! Быстрее! Под нами мель! Он до дна достанет! — Отставить якорь! — решился Трой. Навалились на весла... Левая стоп, правая вперед. Да не спите вы, я сказал правая вперед. Разворот. А теперь дружно, навалились. Грести, что есть силы. Если успеем, проскочим к тому островку. Там тихо. Островок так себе, шагов триста. Располагается почти напротив каменной гряды. Она сливается с его дальней конечностью. А за ней можно разглядеть широченную полосу пенного прибоя и вздымающийся обрыв большой земли. Для воды, вырвавшейся из глубин пролива, дальше хода нет. Она, ударяя о преграду, растекается двумя струями в стороны. Трой размечтался оседлать правую. Глядишь, и получится. А вот только даже в случае полного успеха проблем не избежать. Побережье островка сильно изрезано. Подход к нему завален огромными камнями. Надо быть невероятно везучим человеком, чтобы провести плод через этот лабиринт. Столько везучих в одном месте собрать сложно, так что надо готовиться к самому худшему. Первый раз приложились днищем, когда до берега оставалось шагов триста. Этот камень Трой даже не заметил. Скрытый под водой, он оказался на пути одной из бочек поплавков. И судя по тому, как резко перекосило плод, этот поплавок работать перестал. Крен оказался столь велик, что левое весло зависло в воздухе, не в силах дотянуться до воды. А в туч перестал обзывать всех подонками и впервые за все время зарыл член раздельно, как и полагается бессловесной птицы. «Держитесь, кто за что может», — зарыл Трой, завороженно уставившись на приближающиеся камни. Еще один удар и подводные препятствия, и еще... Угол ушел под воду, плод закружило и начала заливать. Трой, компенсируя крен, Бросился на противоположную сторону. Наступил при этом на кого-то, но никто даже не пикнул на такую грубость. Успел ухватиться за миг до очередного столкновения. На этот раз куда более серьезного. Треск, крики, вода намочила обе ноги, лицо обдало брызгами. Но они не стоят, они все еще двигаются. Немного осталось, совсем немного. Отшатнулся, когда перед носом промелькнула шероховатая поверхность камня. Тут же стукнулись еще раз, затрещало так, что стало понятно. Где-то не выдержали доски, а может и опорные брусья. Палуба под животом начала быстро разъезжаться, и в этот миг последовало сильнейшее столкновение, затмившее все, что было ранее. Трой сам не понял, как оказался за бортом. Только что держался за торец бруса обеими руками и вдруг барахтается в воде, обеими руками пытаясь оттолкнуться от камня, на который его толкает течение. Оттолкнуться? Но зачем? У него ведь есть точка опоры. Тут оказывается мелко, как в лягушащем пруду. Плод едва не касался дна на последних шагах своего пути. Подхватил бешено рущего хранника, рявкнул ему в ухо. Ноги опусти. Та ну! Ноги опусти, балбес, тут мелко. Тяжело поднялся. Пришлось опираться о камень, которым его прижимал течением. Вода выше пояса, быстрая, бурлит в теснении, но держаться можно. Оглянулся, вроде все в сборе. А Бвонг уже шагает к берегу, удерживая над головой клетку с истошно вопящим вдучем. Подхватив уплывающий рулон парусины, направился вслед за толстяком. Поначалу было трудно, течение мешало, несмотря на то, что подталкивало спину. К тому же в бурлящей воде невозможно разглядеть в луны, коих тут неимоверное количество. Один неосторожный шаг – и споткнешься, рухнешь. Хорошо, если не приложишься при этом головой. Но чем мельче становилось, тем проще шагалось. Вот уже вода едва достает до середины бедер, вот уже можно разглядеть каждый камешек на дне. Прибой в этом деле не помеха. И вот, наконец, долгожданный миг. Трой. Ступил на берег. Чуть отойдя, скинул мокрую куртку, уселся на плоский камень, развернувшись при этом к морю. Кто-то уже добрался до берега, кто-то делает последние шаги. Помощь никому не требуется. Легко отделались, обошлось без пострадавших. Сэр Траниллер, усевшись рядом, уставился на перекошенный плот Его забросило на камни, меж разошедшихся досок пенились накатывающиеся волны. Вон поплыла оторвавшаяся бочка, а вон еще что-то непонятное уносит. «Э, — Мы остались без ничего, — обессильно произнес рыцарь. Трой покачал головой. Многое уцелело. Дождемся отлива и соберем. Все тяжелое останется на плоту и на дне вокруг него. — Легкое не останется. У нас почти все привязано. Разве что отвяжется. — На таких волнах отвяжется быстро. Прилив не вечный, течение вот-вот начнет стихать, море успокоится. Да у нас особых ценностей не было. Сухари жалко, размокнут в кашу, чем потом в кормить. Крабы вряд ли ему понравятся. Зачахнет птица. Трава тут самая разная растет, насобираем ему каких-нибудь семян. И вообще, если захочет, будет крабов уминать и спасибо говорить. Спасибо от него вряд ли дождешься. «Это точно. Трой, ты разбил плод. Дальше он не поплывет?» «Согласен. Плавать он уже не будет». «В таком случае я вынужден отстранить тебя от командования. Какой толк от капитана без корабля?» «Справедливо. Готов слушать любые ваши приказы». «Мои приказы не очень сложные. Разведаем остров, отдохнем, дождемся отлива. Соберем на дне то, что оставит море». Остров маленький, разведка не затянется. Это и к лучшему. Отдохнем как следует, а потом продолжим разведку. Только осматривать будем уже не остров, а его окрестности.